Приготовьтесь к тому, что какое-то время все будет казаться не совсем ясным, смутным. В вашем сознании и даты, и воспоминания о людях, которые были или которых не было с вами в машине, собственное прошлое, все будет путаться. Но со временем все придет в норму. В данный момент вы уверены, что несчастный случай произошел 29 июля. Вам кажется невозможным допустить, что он случился 6 сентября, но через неделю вы все вспомните. И еще, не позволяйте полиции вам надоедать. Им известно, что если вы сейчас и говорите неправду, то делаете это неумышленно. Вам не следует беспокоиться, старайтесь побольше отдыхать. Он оказался славным малым, делал, что мог Я был признателен ему, но тревога не покидала меня. Я знал, что матч состоялся 29 июля, и в тот же вечер произошла авария. Не хочу спорить, доктор, но не могли бы вы кое-что для меня сделать? С удовольствием. Что именно? Дело. «Молодая женщина, которая была вместе со мной, ее что, здесь нет?» «Она бы вам подтвердила, что все было 29 июля? Спросите у ее мужа. Он вам скажет то же самое». Врач помрачнел. «Откуда вы взяли этого мужа? Ну, скажите на милость». «В машине обнаружили только ее и вас». «Хорошо, допустим, никакого мужа там не было», — спокойно произнес я. «Спросите тогда у женщины, она подтвердит. Вы же не станете утверждать, будто ее тоже не было в автомашине?» Доктор пригладил рукой волосы. «Несколько дней тому назад вам нельзя еще было говорить правду». Тихо сказал он. «Но теперь можно». Когда вас обнаружили, она уже была мертва. После обеда мне нанес визит лейтенант Билл Ривкин. Не предупредив медсестра никогда бы не принял его за полицейского. Это был невысокий человек лет пятидесяти с морщинистым лицом и маленькими блестящими глазками, которые печально смотрели сквозь стекла роговых очков. Шляпу свою он держал в руке, ходил на цыпочках и говорил вежливо. Ривкин пододвинул к кровати стул, уселся и скрестил ноги. «И так, мой мальчик, как головка?» — спросил он. В ответ я сказал, что головка в порядке, а сам, вцепившись в простыню, обливался потом. Я чувствовал недоверие к нему, доверяя ко всем на свете, и думал, не объявят ли они меня сумасшедшим. «Доктор сказал, что вы были в шоке, на особых причин для беспокойства нет. Вы не первый, у кого из-за ранения в голову возникает небольшая путаница в мозгах. Не волнуйтесь, позвольте вас только немного побеспокоить. Мы хотим разобраться в этом деле. Погибла молодая женщина. После столкновения встречная машина не остановилась, это преступление». «Наша задача найти преступника. Надеюсь, вы поможете нам. Вы же хотите, чтобы мы побыстрее нашли преступника?» Рассуждения выглядели убедительно, но я-то не дурак. Прежде чем потерять сознание, я видел, что столкнувшаяся с нами автомашина стала на попа и врезалась в дерево. Раз меня нашли через пять минут после аварии, как утверждал врач, Ты должны были обнаружить и водителя той автомашины. Я ответил, что да, разумеется, хочу. Пусть скорее найдут второго водителя. Ривкин бросил на меня пристальный взгляд. Это правда, что вы путешествовали на попутках, да? И эта женщина позволила вам сесть за руль? Я не стал отвечать. Непонятно было, почему они так старались заставить меня сказать. «Будто именно я был за рулем. Возможно, зачем, чтобы потом, когда я признаюсь, списать на меня гибель Делы, Становилось страшновато. «Да не вел же я машину!» — выкрикнул я прямо ему в лицо. «Она вела, я сидел рядом с ней, а муж на заднем сиденье».